Алексей Брусницын. Игра снов. Свойство женщин — это плакать, ткать и обманывать. Нет ничего удивительного в том, что вследствие лукавых происков дьявола с Божьего попущения даже и ведьма заплачет. Молот ведьм. 1486 год от Рождества Христова. Яков Шпренгер. Генрих Инститорис. Глава первая. Сон первый. Было то самое прекрасное время года, когда уже не жарко и еще не холодно. Блестело солнце, щебетали птицы, травы, как им и мы положено, зеленели. Желтых листочков было еще совсем немного, и они сверкали, как крупицы золота на изумрудном фоне. А аромат! Господи, какой же аромат стоял в осеннем лесу! Закари Вентер, бывший крестьянин, три недели назад поступивший на ратную службу в личное войско герцога Альбрукского, покачивался в седле. Верховая езда доставляла молодому человеку неизъяснимое удовольствие. Он был одним из дюжины воинов охранения при герцогском гонце, который вез деньги в столицу для уплаты налогов. Гонец ехал впереди кавалькады, ратники за ним подвое. Все были достаточно беспечны и относились к своей миссии более как к увеселительной прогулке, и предвкушали столичные развлечения в глубине души, потешаясь над добычей отправлять деньги с таким грозным сопровождением. И где? В центре самого просвещенного и безопасного королевства, где про разбойников уже лет пять и слыхом не слыхали. Где-то, может, и промышляли они в глухой провинции, но здесь? в последнем лесу перед столичной заставой, откуда им взяться, да еще и среди бела дня. Закарий ехал сразу позади гонца. В пару ему достался Бертран, добродушный мужик лет 45, любитель почесать языком и не дурак выпить. Он вводил молодого в курс дела, периодически доставая откуда-то из-под нагрудника небольшой мех. Прикладывался, крякал негромко и вещал. А ты знаешь, что герцог-то наш тоже из служилых? Как же, он был ратником еще у старого герцога Альбрукского Карла Скажи, что же? хмыкнул Закари. — Мне не веришь, спроси, кого ухож. разозлился старик. — И слова не скажу больше. На кой рассказывать, коли тебе веры нет? — Ну, прости, прости, дядька. Просто чудно это все. Как это так возможно из грязи в князи перепрыгнуть? Ладно, слушай тогда и не перебивай, — добродушно разрешил бывалый воин. Мы ж вместе с ним начинали. Оба из одной деревни. Оба служили верой и правдой. Но у него ловчей, что ли, получалось? И заслужил я только шрамы да перстень вот этот памятный. А он — рыцарское звание, и захудалую деревушку с тощими крестьянами. А потом на войне спас жизнь самому герцогу. И пожаловали ему титул баронета и две зажиточных деревни друг от друга через речку. А потом уж не знаю, за какие такие заслуги отдал старый Карл, это уже когда сам на дре, понимаешь, был, за молодца свою дочку, и стал простой солдат его светлостью. Вот и как бывает. Так а зачем же за безродного? Она красавица вон какая, герцогство чуть ли не лучшее в королевстве, хоть и приграничное. Мог хоть за принца ее выдать. Ну так пойди пойми, у них, у благородных, башка посложнее, чем у простых людей устроена. Я у изголовья стоял, слышал, как он нашему-то сказал. Один, значит, способ у нас с тобой имеется, чтоб суверенету герцогства соблюсти. Женись, говорит, на дочери моей, и дело с концом. Бог его знает, что за суверенет такой. Даром, что велеречивым прозвали. Порой такие слова говорил, будто сам себе на потеху выдумывал. Суверенитет — это независимость, значит. А, понятно. Бертран замолчал, о чем-то размышляя. Закари тоже задумался о превратностях судьбы. О том, что же он сам должен такое сделать, чтобы заполучить и богатство, и власть, и любовь в придачу. Тут ход его мыслей был прерван самым неожиданным образом. Гонец вдруг остановился и поднял руку. Бертран, похоже, задремал, потому что продолжал ехать. Закаре пришлось позвать его по имени, чтобы старик очнулся. Да и остальные явно были не готовы быстро реагировать. Строй нарушился, отряд сбился в кучу. В шагах в тридцати впереди поперек дороги лежало дерево. На стволе сидел какой-то неопрятный тип в капюшоне. С десяток подобных стояли за ним с разнообразными орудиями крестьянского труда в руках. Вилами, косами, цепами. Выглядели они весьма недружелюбно. «Ребята, а что это вы здесь устроили?» — закричал проснувшийся Бертран. «Зачем дерево такое красивое сгубили? Ох, не похвалят вас за это королевские лесничие!» Тип спрыгнул с дерева, подошел на несколько шагов ближе и скинул капюшон. Оказалось, что он кривой, и отсутствие правого глаза прикрывает перевязью из черной тряпки. «Мы не разбойники, как вы, господа, могли подумать. Мы отряд мятежников. Меня Питер кличут. Кто вы такие?» — произнес он деловито. Гонец надменно чеканил. «Послушай-ка меня, Питер, ты одноглазый!» Мы состоим на службе у их светлости герцога Альбрукского, имя которого наводит ужас на разбойников по всему королевству. Если с нами что-нибудь случится, с вас со всех шкуры заживо сдерут. Очевидно, эта угроза действия не возымела. Со всех сторон из-за деревьев донесся грубый смех. Гонец заерзал в седле и уже менее уверенно добавил. «И с ваших жен, и с детей сдерут». «Господин хороший, остановитесь, умоляю вас», — явно издеваясь, произнес предводитель повстанцев, — «пока вы до родителей не добрались. Мы лишь хотим избавить вас от ненужного бремени. Клянусь, вы и ваши спутники можете следовать дальше совершенно невредимыми, если отдадите нам то, что предназначается этой зажравшейся скотине королю». Гонец уже собрался с духом, к нему вернулся надменный тон. «Не понимаю, о чем ты говоришь, мерзавец. А ну прочь с дороги!» «А что это такое у вашего седла?» — Питер указал пальцем на переметную сумму с деньгами. «Не позволите ли взглянуть на содержимое?» Одним глазком... — Гонец оглянулся на в гордой своей шуткой. Те послушно засмеялись. «Так я тебе, черт кривомордый, собственноручно этот твой последний глаз вырежу!» Ты, свинья эдакая, действительно полагаешь, что толпа чумазых пизан может напугать бывалых воинов? Господин Гонец, вы подвергаете опасности не только себя, но и своих людей. Подумайте, насколько ваши жизни ценнее кружочков желтого металла. Наши жизни принадлежат герцогу, а золото — королю. И не тебе, псу, шелудивому, разевать пасть на то и на другое. Умоляю вас, перестаньте брониться. «Бог, свидетель, вы вынуждаете меня идти на крайние меры». Гонец не стал отвечать на эту невнятную угрозу, выхватил меч и направил коня на Кривого. Тот махнул рукой. В следующий миг раздался свист разрезаемого воздуха. Затем глухой металлический удар. Гонец откинулся назад, а затем безжизненно сполз с коня в дорожную пыль. Из нагрудника его доспеха с левой стороны торчало оперение арбалетного болта. Ратники выхватили мечи и опустили забрало. Они ждали команды от старшего. Бертран открыл было рот и выпучил глаза, но кривой опередил его. «Господа, предостерегаю вас. Мои ребята кругом, они в минуту нашпигуют вас стрелами так, что вы станете похожи на дохлых ежей». После непродолжительного колебания Бертран потупил взор и произнес. — А ну, ребята, делай, как я. Тогда и живы все, даст бог, останемся, и господину нашему еще послужим. И вложил свой меч в ножны. — Надо же, какое мудрое решение! — восхитился предводитель мятежников. — Слушайте его, парни, коли до почтенных лет дожить желаете. Растерявшиеся ратники один за другим исполнили трусливый приказ. Последним повиновался Закари. Питер развеселился. Первый гонец от маркиза Мирланда был. Ну так там и охрана не вам, чита, Шестеро в бархате и со шпажонками. Мамкины щегали. Накостыляли мы им. Все ценное отобрали, да и отпустили в Освояси. У каждого по арбалету было дорогому в серебряном окладе. Хороши арбалеты. Думаю, ваш гонец оценил. Вы посмотрите кто-нибудь, пока суть додела, что там с ним. Может, жив еще? Слова последние сказать хочет. Закари спешился и пошел к гонцу. — Вот потому и не быть тебе никогда рыцарем, — шепнул он, минуя Бертрана. Кривой продолжал глумиться. — У вас мы оружие отбирать не будем. Вы — воины. Для вас это позор. Сейчас ребята дерево с дороги стащат и поедете себе дальше. А хотите обратно, езжайте. «За следующей порцией. Мы тут подождем, да, ребята?» Ответом ему был дружный гогот, как минимум 50 глоток. Гонец оказался мертвее мертвого. Лицо его было грозно. Наверное, он не успел ничего понять перед смертью. Болт пробил сердце. Закари пожалел беднягу. Неплохой парень был. Основательный. Сначала у барона какого-то посланцем служил. Потом его виконт забрал, и, наконец, герцог в кости выиграл. Может, надеялся в итоге королевским гонцом сделаться. И вот погорячился, недоценил опасность. И все, карьера и жизнь псу под хвост. Предводитель тем временем продолжал балагурить. Вторые от графа Глуата прискакали, тоже бывалые воины, упрямые, как бараны, все полегли. «Не оказалось у них такого мудрого командира, как у вас. Мы им могилку братскую обустроили на полянке. Здесь, неподалеку, честь по чести». Тут к потерявшему ездока коню подошел один из бандитов с арбалетом за спиной. Возможно, как раз тот самый, что убил гонца. И начал вставлять ногу в стремя. У Закари мгновенно созрел план. Он вытащил незаметно кинжал, подскочил и заколол неловко карабкающегося в седло арбалетчика куда-то в почку. Взлетел на коня и вонзил в него шпоры. Гонцов скакун был одним из лучших в королевстве. Закари направил его прочь с дороги в лес. Из кустов на перерез выскочили два оборванца, один с топором, другой с вилами. Ратник уже держал в руке меч вместо кинжала, который остался в арбалетчике. В следующее мгновение один из нападавших лишился руки, другой — головы. Конь несся галопом сквозь лес. Всадник еле успевал уворачиваться от ветвей и следить, чтобы жеребец не споткнулся о корни. Скоро Закарий убедился, что погони за ним нет, выехал на дорогу и перевел коня на рысь. В щите, подвешенном у ратника, за спиной, торчали две разбойничьих стрелы. Только теперь он обратил внимание на боль. Бедро было в крови. Закарий прижал к ране платок и так доскакал до столичной заставы. Рана оказалась пустяковой. Стрела скользнула по кольчуге, порвала штаны и неглубоко царапала кожу. Ратнику наскоро перевязали рану и с почетом сопроводили в королевский дворец, где он издал золото казначею. Потом отвели на королевскую кухню. Закарий ел с аппетитом, но почти не чувствовал вкуса изысканных блюд. В голове крутились картины произошедшего. А еще он гадал, каким будет его вознаграждение. Он принял горячую ванну с помощью двух симпатичных и безотказных горничных, любезно подосланных мажордомом, после всего упал на пышную перину и мгновенно отошел ко сну с чувством выполненного долга.